Глава 59. На третий день Сергей Васильевич Трифонов получил письмо от хирурга Абрелина. Врач сообщал, что послеоперационная динамика у пациентки Александровой положительная. Ткани прижились, заживление займет две недели. Хирург прилагал снимок с новым лицом девушки. Полковник с минуту осмысливал новость, а затем схватился за трубку, намереваясь устроить разнос врачу за самоуправство. Однако, пока Арбелина подзывали к телефону, Трифонов взял себя в руки и провел разговор деликатно. Он поблагодарил хирурга за операцию, попутно узнав все детали. Оказывается, пациентка явилась в госпиталь не сама по себе, а по его личному звонку. Ситуация объяснима. Если вокалистка выжила, то могла такое устроить. Но был еще один звонок. По словам хирурга, Трифонов лично звонил ему и справлялся о здоровье пациентки сразу после операции. В тот момент вокалистка находилась в палате и еще не отошла от наркоза. Она не могла говорить, даже если бы каким-то образом оказалась около телефона. Кто же еще мог подделать его голос? Это должен был быть человек, которому вокалистка доверяла, и кто, несмотря на риск, согласился ей помочь. Сопоставив все факты, полковник нашел ответ. Заодно он окончательно понял, что случилось с ним перед взрывом газа, почему ему внезапно стало плохо, и он отключился без признаков внешнего воздействия. Когда-то такие фокусы мог проделывать композитор, а сейчас некто унаследовавший его дар, но более способный, чем вокалистка. Ответ напрашивался сам собой. Теперь все стало на свои места. Была подмена тела перед взрывом. Он сам рассказывал вокалистке о такой практике. Тяжкий груз вины отпустил полковника. Его раздвоенное сознание восстановилось, а суровое лицо не смогло сдержать радостную улыбку. Вокалистка жива. Он не убийца. Сергей Васильевич долго осмысливал, как поступить с этой новостью. Он единственный знает, что Сана Шаманова не сгорела при пожаре, а жива и преобразилась в лучшую сторону. Он может объявить ее в розыск. Но стоит ли? С его стороны это будет уже повторное предательство, ведь если вокалистку найдут, не поздоровится ни ей, ни ему. Для всех в конторе агент-вокалистка погибла. Пусть так и будет. Хотя ее внешность изменилась, но уникальный голос остался. С ней рядом еще более одаренный брат. И только он, полковник Трифонов, знает, на что они способны, и сможет сам их найти, если понадобится.